Продолжая свое восхождение, он добрался до средних рядов. Некоторые головы повернулись в его сторону. Через десять лет после смерти Франко студенты потеряли запал, заставлявший их предшественников во все вмешиваться и во всем участвовать. Беспорядочно, бестолково, но страстно. Скрытая реальность предметов и жизни. Может быть, приблизительно расшифровано только при помощи произведения искусства, даже если оно недоступно пониманию. Он обвел глазами аудиторию. В загадочном стихотворении отзывается эхо неразрешенного конфликта. «Поднялась одна рука. Девушка со стрижкой. Поднялась рука. Может быть, эта девушка сейчас спросит». «Будут ли все эти непонятные вещи, которые он говорит на завтрашнем экзамене? Может быть, она попросит разрешения выйти из аудитории? Может быть, она сейчас спросит, можем ли мы при помощи искусства постичь все то, от чего пришлось отказаться человеку при конструировании предметного, объективного мира?» Он указал рукой на девушку со стрижкой и сказал «Да, пожалуйста». «К вашему стыду?» Ваше имя навсегда останется в числе тех, кто внес вклад в ужас, опозоривший человечество. Это было сказано по-английски, с манчестерским акцентом, казенным тоном. Говорящий не заботился о том, понимает ли его собеседник. Он ткнул в документ грязным пальцем. Будден поднял брови. «Вам нужно подписать здесь». потрудился объяснить сержант на ломаном немецком и постучал грязным пальцем по тому месту, где следовало поставить подпись. Будден повиновался и протянул документ обратно. «Вы свободны». «Свободен». Выйдя из тюрьмы, он снова бежал. И снова без определенной цели. Тем не менее, он задержался в обледеневшей деревушке на берегу Балтийского моря, укрывшийся под стенами скромного картезианского монастыря и провел зиму, глядя на огонь в очаге молчаливого дома, где его приютили и исполняя для прокормления работу носильщика в том же доме и в деревушке. Он мало говорил, не желая, чтобы в нем признали образованного человека, и усердствовал, чтобы его руки пианиста и хирурга скорее загрубели. Сприютивший его семейной парой Он также разговаривал мало, потому что супруги были погружены в скорбь по своему единственному сыну Ойгену, погибшему на русском фронте во время проклятой войны этого проклятого Гитлера. Зима оказалась длинной для Буддена. Его поселили в комнату погибшего сына в обмен на любую работу, какую он мог исполнять. И он задержался там на два года с лишним, не сказав ни одного слова сверх необходимого, как будто был одним из монахов соседнего монастыря. Он бродил в одиночестве вдоль берега, подставляя лицо хлестскому холодному ветру, налетавшему с Финского залива. Плакал, когда его никто не видел, и удерживал мучившие его образы. Было бы несправедливо дать им исчезнуть, ведь в памяти заключено покаяние. В конце этой зимы, продлившиеся два года, он направился в Узадомский картезианский монастырь и на коленях попросил брата-привратника об исповеди. Примечание. Узадом. Остров в Балтийском море напротив устья реки Одер. Конец примечания. После некоторых колебаний в ответ на неслыханную просьбу ему был назначен отец-исповедник. Старый монах с серым взглядом, привыкший к молчанию. В редких случаях, когда он произносил больше трех слов подряд, в его речи угадывался легкий литовский акцент. С того момента, как колокол возвестил наступление третьего часа, Буддан не упустил ничего. Он говорил монотонно, глядя в землю. Он чувствовал затылком взгляд потрясенного монаха, который перебил его только один раз в самом начале. «Ты католик, сын мой?» — спросил он. Следующие четыре часа исповеди монах не издал ни звука. В какой-то момент Буддуну показалось, что тот беззвучно плачет. Когда прозвучал колокол, созывавший монахов на вечернюю молитву, исповедник дрожащим голосом сказал «Эго те абзорво апекатис туис». и перекрестил его дрожащей рукой, бормоча конец разрешительной формулы. И воцарилась тишина, в которой еще висел отзвук колокола, но кающийся не сдвинулся с места, а епитимия, отец, иди — иди. Монах не отважился напрасно произнести имени Господа. Он откашлялся, чтобы скрыть неловкость, и продолжил. «Нет такой Евтемьи, которая бы могла... могла бы...» «Кайся, кайся, сын мой, кайся!» «Знаешь, что я думаю в глубине души?» Будден поднял голову со скорбью, но и с удивлением. Исповедник благостно склонил голову на бок и пристально смотрел на трещину в древесине. «Что вы думаете, святой отец?» Буддан также взглянул на трещину, едва видную, поскольку дневной свет постепенно угасал. Он перевел взгляд на монаха и ужаснулся. — Отец! — позвал он. «Отец — Отец! ему показалось, что он, тот литовский мальчик, который стонет и повторяет «ТВ! ТВ!» на своей койке в глубине барака. Исповедник был мертв и не мог помочь ему, сколько бы он ни звал. И Будден стал молиться, впервые за много лет на ходу придумывая слова, умоляя о помощи, которую он не заслуживал. «Лично я, когда читаю стихотворение или слышу песню, ни о чем таком не думаю, правда». Адрия был счастлив, что девушка не спросила Будет ли это на экзамене? У него даже блеснули глаза. Хорошо. А о чем вы думаете? Ни о чем. Послышались смешки. Девушка обернулась, задетая смехом, пытаясь понять, кто смеялся. Тихо, сказал Адрия. Он ободряюще взглянул на девушку со стрижкой. Ну, сказала она, стихи и песни, они не заставляют меня думать. «Они заставляют меня чувствовать что-то такое, что я не могу выразить». «И тише. Иногда, иногда они заставляют меня плакать», — закончила она совсем тихо. На этот раз никто не засмеялся. Три или четыре секунды последовавшего за этим молчания были самым важным моментом за весь курс. Все испортил университетский надзиратель. который открыл дверь и сказал, что пора заканчивать. В искусстве – личное спасение, но в нем не может быть спасение для всего человечества, – ответил Адриа Ардавол, надзирателю, который закрыл дверь, смутившись от слов этого ненормального профессора. В искусстве – личное спасение, но в нем не может быть спасение для всего человечества. Повторил он Саре в столовой за завтраком, Сидя перед пейзажем Уржеля, В котором, казалось, тоже пробуждается новый день. Так и есть, потому что человечество безнадежно. Не грусти, дорогая. Я не могу не грустить. Почему? Потому что мне кажется, что... Тишина. Она сделала глоток чая. В дверь позвонили, и Адрия пошел открывать. «Осторожно отойдите!» Катерина вошла и сразу побежала в ванную с зонтом, с которого стекали струи воды. «Там дождь?» «Да вы бы и бури не заметили», — ответила та из ванной. «Вы преувеличиваете». «Преувеличиваю. Вы бы в море воды не нашли». Я вернулся в столовую. Сара уже доедала. Адрия положил на ее руку свою, чтобы она не вставала. «Почему ты не можешь не грустить?» Сара молчала. Она вытерла губы салфеткой в бело-голубую клетку и затем аккуратно сложила ее. Я стоял и ждал, слушая привычное шуршание Катерины по хозяйству в другом конце квартиры. потому что мне кажется, что если я перестану грустить, я погрешу против памяти своих, дяди и других. У меня много покойников. Я сел, не отпуская ее руки. «Я люблю тебя», — сказал я, «и ты посмотрела на меня, печальная, сосредоточенная и красивая. Давай родим ребенка». Осмелился я, наконец. Ты отрицательно покачала головой, словно не решаясь сказать этого вслух. «Почему нет?» Ты подняла брови и сказала «Ох!» «Это была бы жизнь в противопоставлении смерти. Тебе не кажется?» «Я не чувствую в себе сил». Ты отрицательно качала головой, говоря, нет, нет, нет, нет, нет. Я долго спрашивал себя, почему столько нет против ребенка? Среди того, что глубоко меня печалит, то, что я не видел, как растет девочка, похожая на тебя, которой никто никогда не скажет. Стой спокойно, а то я оторву тебе нос, потому что ей никогда не придется испуганно мять в руках бело-голубую клетчатую салфетку. Или мальчик, которому не придется в ужасе умолять Тв, Тв. После доставшейся столь дорогой ценой исповеди на ледяном острове Узадом, Будден покинул свой стул очуга. оставил позади замерзшую деревню на Балтийском берегу, украв у доверчивых хозяев удостоверение на имя дорогого им Ойгана Мюсса, чтобы избежать проблем с оккупационными войсками союзников, и бежал в третий раз, словно боясь, что бедный монах-исповедник из могилы обвинит его перед своими братьями в каком-нибудь из совершенных преступлений. В глубине души он боялся не картизианцев и не их молчания. Он не боялся неналоженной ептемьи. Он не боялся смерти. Он не заслуживал самоубийства, потому что знал, что должен исправить причиненное им зло. Он прекрасно знал, что заслужил вечные муки и не чувствовал себя вправе избегать их. Но ему надо было еще кое-что сделать, прежде чем отправиться в ад. «Ты должен подумать, сын мой», сказал ему старый монах перед разрешением и перед смертью в своей единственной короткой речи за всю исповедь. «Каким образом ты можешь исправить то зло, которое причинил, и добавил тише, если это возможно исправить. Несколько секунд он колебался и затем продолжил. Да простит меня Господь, чье милосердие бесконечно, но даже если ты попытаешься исправить причиненное тобой зло, я думаю, что тебе нет места в раю. Во время своего бегства Ойген Мюс думал об исправлении зла. Другим было проще, потому что во время своего бегства им нужно было только уничтожить архивы. Ему же нужно было уничтожить все свидетельства в своем сердце, точнее, свидетелей. Господи! Из трех монастырей, двух чешских и одного венгерского, его вежливо выпроводили. в четвертый после долгого испытательного срока приняли. С ним не повторилась история того несчастного монаха, который бежал от страха и который тридцать раз просил, чтобы ему дозволили стать одним из братьев общины и которому настоятель монастыря Сан-Передел-Бургал отказал, глядя в глаза двадцать девять раз подряд, пока в одну дождливую счастливую пятницу беглец не попросил о вступлении в монастырь в тридцатый раз. Мюс бежал не от страха, он бежал от доктора Буддена. Отец Клаус, в чьи обязанности в то время входило наставление новицеев, был к ним очень внимателен. Он счел, что в этом молодом еще человеке есть такая духовная жажда, такое желание молитвы и покаяния, которое может удовлетворить орден цистерцианцев строгого соблюдения. Итак, он был направлен на испытательный срок в монастырь. Молитвенная жизнь дала ему ощущение близости Бога, но смешанное со страхом и убеждением, что он недостоин даже дышать. Когда он провел в монастыре уже восемь месяцев, отец Альберт. шедший впереди него по монастырскому двору и направлявшийся в зал Капитулов, где отец-настоятель хотел сообщить им об изменении распорядка дня, вдруг упал как подкошенный. Брат Оеген Мюс не успел обдумать свою реакцию и, взглянув на упавшего отца Альберта, сказал «Это сердечный приступ» и дал точное указание прибежавшим на помощь монахам. Жизнь отца Альберта была спасена, а братья с удивлением обнаружили, что новийцей Мюс не просто обладает познаниями в медицине, он настоящий врач. «Почему ты скрывала это?» «Молчание, взгляд, устремленный в землю. Я хотел начать жизнь заново. Мне кажется, это не важно. Мне решать, что важно, а что нет. Он не смог выдержать ни взгляда отца-настоятеля, ни взгляда отца-альберта, которого навестил в больнице. Более того, Мюс был уверен, что отец-альберт, благодаривший его за мгновенную реакцию, спасшую ему жизнь, разгадал его секрет. Врачебная слава Мюсса возросла в течение следующих месяцев. К тому моменту, когда он дал первые обеты и в соответствии с уставом знак отречения от прошлой жизни, сменил не принадлежавшее ему имя Ойген на имя Арнольд, он уже успешно и смиренно разрешил случай коллективного отравления, и его слава упрочилась. Поэтому, когда в другой обители, очень далеко от монастыря на западе, у брата Роберта случился кризис, Мариавальдский аббат сразу же предложил помощь брата Арнольда, Мюсса, опытного врача. И тогда тот снова почувствовал себя безутешным. Наконец, я не могу не упомянуть высказывание, что после Освенцима поэзия невозможна. — Кто это сказал? — Адорно. — Я согласен. — А я нет. Ведь после Освенцима поэзия не исчезла? — Не исчезла, но я хочу сказать, что она должна была исчезнуть. — Нет, после Освенцима, после многочисленных погромов, после уничтожения катаров всех до единого, после массовых убийств во все времена и во всем мире. Примечание — катары. последователи объявленного еретическим христианского религиозного движения в средневековой Европе. Конец примечания. Жестокость проявляется на протяжении стольких веков, что вся история человечества могла бы быть историей невозможности поэзии после. Но, напротив, этого не происходит, потому что ведь кто тогда может рассказать об освенцами? Пережившие его, создавшие его, исследователи? Да, все это имеет значение, созданы музеи, чтобы сохранить эти свидетельства. Но одного будет не хватать. Правды личного опыта. Это такая вещь, которую не может передать научное исследование. Бернет перевернул последний лист в стопке, посмотрел на своего друга и сказал, И ее может передать только искусство, литературный вымысел, ведь он ближе всего к личному опыту. Слушай, да. Поэзия после Освенцима необходимее, чем когда-либо. Это хорошее окончание для книги, да. Думаю, да. Или не знаю, но полагаю, что в этом одна из причин устойчивости эстетической воли в человеке. Когда ты ее, наконец, издашь? Я уже жду, не дождусь. Через несколько месяцев вышла «Эстетическая воля», одновременно по-каталански и по-немецки, в моем собственном переводе под редакцией дотошного Каменека. Эта книга — одна из немногих вещей, которыми я горжусь, дорогая, и у меня в памяти продолжали роиться истории и пейзажи. И однажды я снова посетил Мурала в тайне от тебя и в тайне от себя самого. Сколько? Столько. Столько? Да. Это вас интересует, профессор. За столько-то, да. Ну, вы скажете. Столько? Столько. Ну ладно, согласен. Столько. На этот раз я приобрел автограф партитуры концертного Аллегро Гранадоса. Примечание Энрике Гранадос, 1867-1916 годы, испанский композитор и пианист. Конец примечания. И несколько дней избегал встречаться взглядом с шерифом Карсоном и Черным Орлом Храбрым вождем Арапахо.